Градимир Благополучно миновав Земск, Градимир и его невеликая рать остановились в одном из сотен постоялых дворов, расположенных на Южном тракте. Войско встало лагерем, а половине лютых нашлось место в гостинице. Градимира разместили в самой лучшей комнате, где имелся собственный очаг. Осмотрев грошовое убранство, он воспользовался предложением хозяина гостиницы и, спустившись в зал, занял почетное место во главе общего стола. Обслуга суетилась, пытаясь угостить знатным гостям, ведь не каждый год у них останавливается наследник государства. А тем из лютых, кому посчастливилось ночевать не в палатке, а в удобном номере, принялись жадно поглощать богато накрытый стол. Шутки и военные прибаутки поливались рекой, как и хмельной мед. Градимир осмотрел холл гостиницы. Сзади расположился огромный камин, громко потрескивающий горящими дровами. На стенах висели охотничьи трофеи с наградным оружием. И среди них самое почетное место занимал арийский арбалет. Очевидно, хозяин когда-то воевал войски его деда, светлейшего князя Владимира и участвовал в походе на Гармеш. Тогда, 40 лет назад, словичи были вынуждены усмирить безмерно раздутые амбиции короля Фридриха I, владыки Ариф, по прозвищу Карателя Диких Земель. Да, славная была битва. Отец много рассказывал о том походе. Он был командиром авангарда славянского полка и по совместительству первым мечом. В битве при Дерлине, что произошла в самом конце войны, на третий день Сечи, дед встретился с королем Ариев, и была достигнута договоренность о битве поединщиков. В случае победы арийского воина славяне заканчивали поход и возвращались назад, но ежели верх возьмет славянский поединщик, город переходил к нам. Король лишь просил не разорять его и пощадить жителей, На что славяне согласились. Надо отдать должное, Фридрих был хитрым малым. К тому моменту он уже проиграл пять из пяти сражений, и огонь войны все глубже и глубже проникал в арийские земли. Армия, понеся огромные потери, была готова подбросить оружие и разбежаться по домам и крепостям, дав тем самым беспрепятственно пройти славянам до Гармеша, столицы Арийской позволив высшим сословиям разобраться без участия простых людей. К тому же арийцы хорошо знали нравы восточных соседей, ведь славяне на протяжении многих веков не истребляли их, а лишь карали и взымали дань за те или иные злодеяния, совершенные ариями. И вот, видя и предполагая скорый и неминуемый конец своему войску, а также дальнейшее военное поражение – Фридрих решил предложить поединок и от себя выставил лучшего воина всего Межземья, своего сына Карла, будущего короля всех королей. У деда, разумеется, выбора не было, и его первый меч в трехчасовой схватке одолеет западного поединщика. Да, дед тогда рассудил мудро. Он остановил вторжение, не став захватывать торговую столицу Ариев. Следуя своей благородной натуре, князь Владимир дал Фридриху время, чтобы оплакать смерть сына и наследника. Спустя десять дней после похорон войска славян вновь вышли на рубежи, и король повторно встретился на нейтральной полосе со светлейшим князем. Фридрих тогда передал ключи от Дерлина, готовясь отступить Горбергу, чтобы пополнить свое войско. Но дед, прежде чем тот ушел, остановил короля и сказал «Эта кара тебе за твои злодеяния, и мне притит мысль о том, что страдают безвинные миряне, поэтому я остановлюсь здесь и сейчас, если ты дашь слово, что ни ты, ни твои дети не нападут более на нас». Убитый горем Фридрих поклялся в том на крови, и война закончилась так же внезапно, как и началась. Но славян просто так ари не отпустили. Благодарные за то, что их не стали разорять, жители Дерлина устроили грандиозный турнир, продлившийся без малого пять дней и ночей. Там были бои на копьях, на мечах и на луках. Кому из победителей был дарован белостальный меч с богато украшенной рукоятью и дивной надписью на стали, Кому копье с красное а кому и черный арийский арбалет, что сейчас висит на стене в холле гостиницы, где Градимир мирно ужинает. Он обратился к сидящему рядом Буше. «Друже, а не за этот ли арбалет ты бился в финале турнира в Дерлине?» Уже изрядно захмелевший сотник зафиксировал свой взгляд на стене. «А и вправду он», — усмехнулся Буша, — «Надо же, вот так встреча!» И, поднявшись на нетвердых ногах, громко позвал хозяина. Тот, услышав, что его кличут, быстренько приблизился. а буша, очнувшись, чуть ли не свалился на спину. Но стоящий поблизости и охранявший княжича, недавно принятый в ряды лютых, витязь по имени Марнеон, подхватил седобашего командира и вернул на стул, тихо бурча. «Сиди уже, старче". «Кто ж столько пьет в твои-то года?» Буша отмахнулся. «А ну-ка, цыц, щегол первохвостый, не тебе меня учить!» Витязь, проигнорировав обидные слова, извиняясь, посмотрел на княжича Градимира и, повинуясь его жесту, вернулся на свой пост за вгустейшей спиной. Хозяин подбежал и, остановившись подле Буши, нервно ожидал, зачем его подозвали. Буша, вновь схватившись за крынку с медом и осушив ее одним махом, молвил. «А вот скажи мне, друг любезный», — проговорил он заплетающимся языком, вытирая от меда седые усы, — «откуда у тебя этот арбалет?» Хозяин облегченно вздохнул. Похоже, он переживал, что гости недовольны угощением, но те желали знать про оружие. «Отец привез с арийской войны». Буша пристально вгляделся в лицо молодого хозяина. «Чё-то ты не похож на сына Стогласа. Уж больно юн». «Я младший, Столюб, а вы, наверное, знали моего старшего брата Стаума». Сотник хлопнул в ладоши. «Ага, я был при его рождении в Заречье. Ну давай, завись сюда батю, и мы выпьем за наши славные дела». Да помянем ушедших в царство теней старых друзей. Сталюк остался стоять на месте и лишь грустно склонил голову. Отец умер два года назад. Раздухарившийся было вояка-буша громко выдохнул. Он вновь наполнил себе чашу меда, при этом разлив половину кувшина. Помянем доброго воина! Притихшие Витязи молча выпили. Буша потянулся, было вновь за кувшином, но Градимир остановил. — Довольно, — повелел он. Сотник какой-никакой, но приказу внял, и, поклонившись, принялся вновь допытываться у хозяина, чего это они так далеко от дома забрались, да где сам Стоум пропадает. Оказывается, старший брат Столюба Стоум вот уж как полгода томится в подземелье Вязи, скованной железом, За то, что сказал правду о мздоимстве знатного вельможи, на службу к которому его определила фемискирская фурия, правящая в столице южных земель Даарии. Во всяком случае, так рассказал Столюб. «Стаум уже дважды бежал, но амазонки ловили его и, наказав плетьми, вновь возвращали в темницу». А тут, в этой гостинице, Столюб именно из-за того, что на Южном Тракте проще заработать, чем на Восточном, тупиковом ведущем в Сипск. И на вырученные деньги Столюб хочет выкупить жизнь Стаума. «Зачем же Стаум бежал?» — Не неудумевал Градимир. «Наместница Вязи — умная женщина. Нужно было дать ей всего лишь время разобраться в его деле, и я уверен, она поступила бы по справедливости». Столюб пожал плечами. «Кто же его знает, но теперь после двух побегов брата могут казнить, а год заточения за лжесвидетельство превратился в двадцать. Вот тебе и весь сказ». Пообещав разобраться в этом деле, княжеч Градимир отправился отдыхать, а Столюб еще долго рассказывал Буше о послевоенной жизни своего отца. «Рассвело быстро». Солнце еще поднималось над окружающим гостиницу лесом. рать княжича уже выдвигалась на южный тракт, и Градимир раздавал последние приказы командирам. Как тут к нему подбежал десятник Андрей Молчун? — Княже, дурные вести! — хмуро сказал он. — Говори! — отпустив командиров к отрядам, приказал Градимир. Лихое дело приключилось этой ночью. Хозяина гостиницы обокрали. Градимир прищурился. Кроме лютых, внутри не было никого. «Кто и что украл?» «Кто, выясняем. А украден арийский арбалет!» Столюп утверждает. Вечером арбалет еще висел на стене в холле, а назорки его уже не было. Княжич нахмурился. «Позор-то какой!» Громко свистнув и спрыгнув с коня, Он распорядился остановить рать и призвать всех лютых для дознания. Немедленно. Из двери гостиницы вышел белый, как снег, столюп, Судорожно сглотнул и поклонился. — Не вели казнить, грозный княжич! Если бы украли что-то другое, а не память об отце, я бы шума не поднимал! — робко молвил столюп. Что значит не поднимать шума? — удивился Градимир. — Кража есть кража! какой бы она ни была. Тем временем лютые, выстроившись в два ряда, ждали дальнейших приказов. Не было лишь буши, сотник мирно дрых в телеге, стоящий неподалеку у въездных ворот, и был еще изрядно пьян. — Кто стоял на постах внутри гостиницы? — спросил Градимир, глядя на воинов. — Дона Митяй у вашей опочевальни, в Ухре Узан внизу в холе. Доложил молчун. Вухарь! Узан! Выйти из строя! крикнул Градимир. Передние щиты разомкнулись, и из второго ряда вышли названные бойцы, представ перед княжичем и вытянувшись во фрунт. Доложите, кто взял арбалет? Витязи переглянулись и хором ответили: Не могу знать. Вы не покидали свой пост? Воины замялись. Ага, в точку. Ну. Грозно подтолкнул их княжич. «Сотник дал десять минут на поздний ужин», — доложил Узан. «И мы вышли во двор к нашим побратимам, отведать оставшуюся от пиру куропатку. Но потом сразу же вернулись на пост. Меда не пили». Градимир пристально поглядел на искренне недоумевающих лютых. «Кто кроме Буши оставался в холле?» — на этот раз ответил Вухарь. «Никого. Все почевали. Когда вы вернулись, кто-нибудь был вместе с Сотником?» «Буша вышел, прежде чем мы закончили ужин», — ответил Узан. «Он что-нибудь нес?» Воины переглянулись и доложили, что ничего не заметили в длинном пологе его плаща. «Когда вы сдали пост?» «За час до подъема. Кому?» «Мне», — откликнулся Молчун. Княжич вздохнул и спросил того, что было в течение этого часа. Оказывается, эти двое направились спать, а Молчун вышел и объехал внешние посты рати. «Все трое, предъявить вещи к осмотру!» Витязи беспрекословно выполнили приказ, подведя своих коней и показав содержимое походных сумок и валиков. «Теперь все те, кто спал в гостинице!» Половина строя повиновалась. Ничего не найдя, Градимир переглянулся со Столюбом. Тот уже изрядно, нанервничавшись от неловкости момента, откупорил лежавшую в телеге крынку и выпил добрую половину. Хмельной мед немножко успокоил. Княжич медленно подошел к телеге, где дрых старый буша. Старый вояка раскидал руки и ноги, громко храпя, а из-под полога плаща виднелась рукоять арбалета. Поднять! С печали в голосе велел Градимир. В ухарь и Дон выволкли еще хмельного сотника с телеги и поставили на ноги. Буша спросония никак не мог понять, что происходит. А откуда это у тебя? Указал на украденный арбалет. Обомлевший сотник попросил в начале воды. Когда он напился, то вылил оставшуюся воду себе на голову и потряс ею как следует. Прогоняя хмельной туман, Градимир ждал. Надо отдать должное, Буша сообразил быстро. Он, шатаясь, подошел к лежащему неподалеку чурбану и, подняв стаймя, положил свою правую руку. Руби, княже, закон один для всех. Градимир тяжело вздохнул и вынул меч. Как тут из дальнего дозора вернулся мах Иван Вышегор. Он не спал вовсе в эту ночь, а, проехав сотню верст вперед и убедившись, что разъезды Хазар еще не забрались так глубоко в пространные земли до Арии, вернулся лишь под утро. «Ого!» — удивился Вашегор, увидев казнь. «Постой, княже! Дай вначале мысли прочесть сотника твоего!» И спрыгнул с коня, подбежал. «А что тут читать, Ваня?» — еще заплетающимся языком молвил Буша. Видать, старая зависть по пьяни вверх взяла. Вот так позор на мою седую голову. Но Вышегор стоял на своем, желая учинить мысли дознания перед казнью, дабы полностью убедиться в виновности Буши. Ты в своем праве, — остановился Градимир. Появился шанс спасти Бушу от позора. И не будь он княжич, если не попробует ухватиться за такую возможность. Лютый сотник. Как твой сюзерен, я повелеваю открыть правду. Эх, если б я ее помню, — угрюмо сказал Буша, — руби уже и дело с концом. Тебя ждут на юге. Подождут, — безапелляционно отмахнулся Градимир. А гор низко склонился перед сотником и, заглянув ему в глаза, тихо проговорил. Я вспомню за тебя, друг. После этих слов голубое свечение вырвалось из глаз мага, И вонзилась в лоб старого воина. Через мгновение Вышегор моргнул и поднялся. Это не он. Градимир облегченно выдохнул. Да, Буша брал арбалет в руки, пока никого не было, но затем воротил обратно. Сотник встал, еще пошатываясь. То, что брал, помню, а что вернул, забыл. — Тут тебе совет, тут тебе и ответ, — норовоучительно проговорил Вышегор. Даже предельно честные воины в мельном угаре могут творить зло, поэтому пить нужно в меру. Сотник лишь усмехнулся, словам того, кто много моложе его самого. «Однако Буша не единственный, кто брал арбалет в руки», — продолжил Мах. «Не правда ли, Узан?» Услышав свое имя, вор рванул прочь, но был намертво скручен лютыми. «Ты это видишь?» — спросил Градимир. — Скорее слышу, — ответил Мах. Мысли охальника так и стучат в мозгу, словно колокол. Брыкающегося Узана подволокли к чурбану. Он извивался и изыргал проклятие на всех в округе. Трое держали, а Дон, накинув удавку на правую руку, подставил ее под удар меча. Градимир не медлил, воровская длань отделилась от тела. «Снять с вора мои цвета», — приказал Градимир, — «и отправить на все четыре стороны». Визжащего от боли вора раздели до рубахи и пинками прогнали прочь. «Давно он в моих рядах», — глядя в сторону убегающего вора, спросил слович Молчуна. «На день раньше в вухаря приняли вместе с Марнеоном», — ответил тот. «Кстати, они все земляки», — кивнул Андрей в сторону Узана. Градимир помолчал, после он извинился перед Столюбом и, вскочив на коня, помчался на юг, где в подземельях вязит, томится его старший брат. Княжич честно поступит со Стаумом и так попробует искупить вину за своего подчиненного. Лютые нервно переглядывались друг на друга. «Что застыли, стервецы?» — крикнул протрезвевший сотник буша, сбираясь на жеребца. Иль один я теперь охранять наследника буду. А ну, марш следом. Воины кинулись к своим скакунам и запрыгивали в седло. Не дрейф, сынки! В жизни всякое бывает. Главное, будьте честны. Всегда и во всем. Лютые услышали. Они проносились мимо него вновь собранными и целеустремленными. И тогда все будет хорошо. «Тихо и, скорее всего, для самого себя», — добавил Буша. «А вот тут ты правильно заметил», — усмехнулся подъехавший на своем коне Вышигор. «Справедливость всегда восторжествует. Еще раз залезешь ко мне в голову, и я тебе все зубы пересчитаю», — шутливо пригрозил Буша. Засим пустив галопом своего кудлатого, поскакал вслед за сотней. Не за что, вздохнул Вышегор, медленно въезжая на дорогу.